Еще только начиная размышлять о свойствах пороха в 13 столетии, люди уловили связь между грохотом взрыва и раскатом грома. Взрыв и был громом, не на землю. Теперь Мэйоу теоретически обосновал это поэтическое сравнение. Взрыв порохового заряда был не просто похож на раскат грома. На самом деле и гром, и взрыв — происходили из-за взаимодействия сущностей селитры и серы – веществ, входивших в состав пороха. Все химические реакции были результатом столкновения этих сущностей. Будучи врачом, Мэйоу пришел к выводу, что дыхание – это поглощение организмом селитренно-воздушного духа. Он обнаружил, что в вакууме артериальная кровь выделяет пузырьки газа, а венозные – нет. и предположил, что сокращение мышц есть результат крошечных взрывов серы и селитры. Всем миром интуитивно чувствовал он, движут простые силы, те же, что скрыты в порохе. Теорию Мэйю, в частности ту ее часть, где шла речь о метеорологических феноменах, подтверждали самые обычные наблюдения. Разве в воздухе после грозы не носился легчайший привкус порохового дыма? Разве селитра, добавленная в воду, не делала ее холоднее? Разве она не служила консервантом для мяса? Спекуляции множились. Разумеется, именно селитра, содержащаяся в облаках, вызывает благодаря своим замораживающим способностям снег и град. Ценность селитры в качестве удобрения была давно известна, и фермеры были убеждены, что выпавший весной снег увеличит будущий урожай. И, конечно, было совершенно понятно, что именно сущности серы и селитры, встречаясь под землей, производят мощные взрывы, которые на поверхности проявляются как землетрясение и извержение вулканов. Обилие серы вокруг Везувия было достаточным доказательством. Историки науки давно указали, что если бы Мэйю пришло в голову использовать вместо выражения «селитренно-воздушный дух» слово «кислород», он опередил бы свое время на сотню лет. Однако Мэйю умер в 1679 году в возрасте 38 лет, и к тому времени наука по-прежнему была не способна полностью отказаться от представления, что огонь – это нечто, скрытое внутри горючего вещества. История продолжилась в Германии. Немецкие теоретики вновь обратились к аристотелевским категориям, Они постулировали существование элемента, который отвечает за горение и в изобилии содержится в живой материи. Вспыльчивый профессор Эрнст Шталь назвал это вещество флагистоном, от греческого «горючий», и построил на нем всеобъемлющую теорию химической реакции. Шталь полагал, что когда какое-либо вещество горит, оно отдает свой флогистон. Когда горящую свечу помещали под стеклянный колпак, воздух внутри перенасыщался флогистоном, и свеча гасла. Горение в вакууме было невозможно, поскольку там не было воздуха, который мог бы поглощать флогистон. Согласно Шталю, флогистон не был тождественен огню, однако был материей и первопричиной огня. Его теория была принята с восторгом. В течение столетий ее продолжали разрабатывать и изучать пылкие флагистанисты. Это было последнее, прости, представлению об огне как природном первоэлементе.